Глава восьмая. Утро нового дня. Утро для меня началось с телефонного звонка. п о з в о н и л а л я л ь к а Долго извинялась, что не дождалась обещанного мной звоночка, мол переживала и тому подобное. И я остановила ее, сказав, что очень даже благодарна за то, что она меня разбудила так вовремя, в девять часов. И я вкратце передала ей беседу с Лукашовым. ту часть беседы, вернее было бы сказать, в которой ш л о повествование об истории со спиртом. Лялька удивилась. Я сказала, что по своим каналам постараюсь узнать, что и как, а также хочу заехать к Финскому и побеседовать с ним. Пустое, сказала Лялька. Его и в городе не было. И все-таки. А как там насчет Борисова? Пока никак. Ладно, созвонимся. Лялька положила трубку. Второй звонок застал меня по дороге в ванную в комнату. Звонил Лукашов. Тоже извинялся за свое вчерашнее поведение. Я его прервала, сказав, что все было н о р м а л ь н о нечего голову забивать. Он похоже опять смутился, помолчал, сказал, что машину уже забрал. Вот и славненько, подумала я. К теме неоконченной ночной телефонной беседы не вернулся, и это славнее всего. Поскольку, думается мне, тема была довольно приватная, мы договорились, что созвонимся. Третий звонок был от Наташи, я уже успела принять душ, выпить кофе и почувствовать себя достаточно свежей и бодрой для новых трудовых свершений. Пора бы уже. Стыдно ведь, тоже мне профессионал называется. Два дня к о т у под хвост. Наташа спросила о сказках. Ёлки-палки, опять пришлось краснеть и мямлить, что времени никак не хватает, но обязательно, обязательно, а потом она сама, без моих напоминаний, ответила на вопрос, который я задала ей, кажется, еще позавчера. Вы знаете, Таня, я подумала над ответом на ваш вопрос, начала она тихим голосом и замолчала. И Я поняла, что этого и от меня и ждали, поскольку как только оно было произнесено, Наташин голос окреп, и она уже более уверенно продолжила: "Нет, я думаю, что эта ваша версия совершенно исключается. Некому было". Уже менее уверенно закончила она. Вы так думаете? Ну что ж, ладно. Я немного поколебалась, но потом все же произнесла: "Наташа, а вы знаете, что с Борисовым?" С Олегом, а что с ним? Удивилась Наташа, и я поняла, что нет, не знает. Но разговор был начат, а если уж сказано А, то надобно на и Б говорить. И я сказала: его вчера убили. Наташа сдавленно ойкнула: не может быть. К сожалению, очень даже может. Этим сейчас милиция занимается. Скорее всего, к вам тоже сегодня приедут или вызовут, поскольку вы его неплохо знали, так что готовтесь. ь Хорошо, едва п р о ш е л е с т е л а Наташа в трубку. А как у вас вообще дела? Еле слышно спросила она. Двигаемся потихоньку, соврала я. Думается, еще пара деньков и все будет закончено. Это было куда как более чем самоуверенно, но ничего другого мне не оставалось. Так уж мне матерой циничной сыщице захотелось приободрить Наташу. Это хорошо, выдохнула она. Тогда не буду вас больше отвлекать, а сказки вы всю же Таня почитайте, обязательно. На этом и распрощались. Я села, закурила и решила собрать мозги в кучу, как говорится. Итак, круг основных подозреваемых. Первое, Лукашов. Тут даже р о г а т ы ногу сломал бы. Долг, срок погашения которого совпадал со сроком, назначенным братками. с с о р а из-за денег. А вот поди ж ты по и н т е л л и г е н т и к у т о и не скажешь, что на бабулечке ведется. Поездка на дачу, якобы для примирения. с т р а н н ы е ч у в с т в а ковдовушки. А ведь Лукашов далеко не аскет. Вчера я в этом самолично убедилась. Ну, почти убедилась, скажем так, или хорошо, что не убедилась, так все же лучше. Изначальное умалчивание, то есть сокрытие важных фактов, да и белая беха, которая в купе со страстной нелюбовью к Борисову. Стоп, причем здесь Борисов? Пусть этим делом Лялька занимается со т о в а р и щ е а нам дал бы Бог со своим покойничком разобраться. Хотя вполне возможно, что эти убийства как-то связаны. Тогда и нам не грех об этом поразмыслить. Значит, второе, Борисов. Сейчас он, конечно, никому и никакого зла причинить не может. Но раньше, парень, он безусловно вспыльчивый был. Упокой, господи, его душу. Но на месте преступления оказался он позже, чем было само преступление совершено. Однако же он вполне мог видеть нечто. Хотя очень может быть, что ничего и никого не увидел, кроме старцева, разумеется, по причине великого потрясения. И все же кому-то он, надо полагать, помешал, если его голубу пришили. Очень даже может быть, что тот же самый человек, скажем, если бы Борисов знал нечто такое, о чем ему знать не полагалось, или же за тем, чтобы з л о д е я не и на него спихнуть. Нет, последнее вряд ли. Тогда способ был бы наверняка выбран иной, что-нибудь типа имитации самоубийства, да еще и посмертная записочка. т а к м о л и т а к простите, люди добрые, я это. Третье, братки из заводского района. Да, слышала я об этой структуре. Каким Макаром вышли на Грааль? Вот в чем вопрос. И вопрос этот меня очень даже занимал. Воспрял мой детективный нюх, а т р о ф и р о в а в ш и й с я было в связи с последними событиями и п р е д ш е с т в у ю щ и м б е з р а б о т и ц е й Чудилось мне, будто если удастся узнать, кто именно перед б о р о д к а м и красной тряпкой помахал, узнается и остальное. Ну, это мы, положим, выясним по своим каналам. Я вздохнула. Не хотелось, конечно, свою нервную систему подвергать такому испытанию, но уж видно придется. однако крыши-то угралят, как таковой и не было, насколько я поняла. Точнее крыша у них была официальная госслужба. Слишком уж они аккуратисты оба, считают, видать, что если честно государство налоги платишь, оно тебя и защищать будет. Что поделать, албанцы наивные. Как вот вам теперь государство помогает. Тем не менее раньше на них не наезжали, то и подозрительно. Раньше в течение почти что двух лет не н а е з ж а л и а теперь вот тоже не н а е з ж а ю т а лестные предложения делают. Больно уж подозрительно. Словом, надо узнать, кто это такой смелый, такую медвежью услугу господину Старцеву оказал, хотя может братки их давно послали. Словом, без консультации квалифицированного специалиста нам явно не обойтись. Я снова вздохнула и потом способ. Способ убийства дикий и впрямь дикий. б р а т к и бы по-другому разобрались, оставили бы аккуратные пулевые отверстия, одно где-нибудь в районе сердца, другое контрольное в голове. Это как раз их метод работы. Но по ножовщина. Кстати, орудие не найдено, чему удивляться в принципе не приходится. Кровь рекой, семь ран? Нет, это не профессиональный подход точно. И четвертая, некто финский. То такой и что собой представляет, тоже предстоит выяснить. Уже хотя бы потому, что знал о предложении братков и что в деньгах очень нуждается, не для себя. Это, между прочим, может мозги вывернуть куда как более скоро. Когда для себя это еще пол беды, а вот когда ради любимого и дорогого человека стараешься, это много серьезней. Ладно, съездим в гости, побеседуем и составим собственное представление. В общем, получались сплошные ребусы, а ведь это третий день. Ух, и устала же я с этим жутким делом м а ь с я до да сплошные разговоры разговаривать. Вот бы драку какую затеять, нервное напряжение снять. Только с кем ее драку затевать? Все вокруг сплошь интеллигентные и воспитанные, на рефлексии помешанные. Был один мачо, да и того укошили. к Жаль, славный он был парень. А уж коняга надо полагать и вовсе. Так, а пункт пятый? Сказочки. Что там интересное пишут? Я принесла тетрадь домой еще вчера, она с тех пор так и лежала, нетронутая на моем столе. Я было потянулась к ней, но посмотрела на часы. Половина одиннадцатого. Нет, придется все-таки отложить чтение до лучших времен. Нас ждут великие дела, Таня. И к тому же они довожу до вашего сведения, с у д а р ы н я вы м о я р а с п р е к р а с н а я отнюдь не терпят отлагательств. Так, дальше. А дальше я позвонила м н о г о о п ы т н о м у мужу к и р и и попросила адрес Финского, который и был у меня спустя десять минут. За это время я п р и н а р я д и л а светлый брючный костюм, взяла пистолетик, так на всякий случай, поменяла пленку на магнитофоне, который записывал все, что происходило у Лукашова. Здесь надо сказать, что ничего примечательного там пока не происходило. В основном тишина, не с кем, наверное, товарищу поговорить, но будем надеяться, пока не с кем. И вышла из квартиры. Сначала финский, остальное потом. Я попыталась хотя бы не надолго отодвинуть в своем сознании неминуемую встречу, даже звонить не стала, скинула сообщение на пейджер, просила повторить три раза через десять минут. Через двадцать минут я уже стояла на пороге квартиры господина Финского, расположенной на улице Магистральной. Нажала кнопку звонка. Предупреждать о своем визите по телефону тоже не стала. Не знаю почему, не стала и все. Дверь открылась после третьей атаки песклябого звоночка. Человек, стоявший передо мной, был явно раздосадован, невысокий, среднего телосложения, черные вьющиеся волосы. аккуратная стрижка, черные же небольшие глаза, спрятанные за стеклами очков в тонкой металлической оправе, густые брови, прямой крупный нос, большие пухлые губы, тяжелый подбородок с ямочкой, складки вокруг рта, смуглая кожа. Он мне не понравился, но что-то в этом человеке, помимо моей воли располагало. Может, внимательный взгляд умных глаз? А может какая-то внутренняя сила, энергия, исходящая от него, которая чувствовалась даже на расстоянии. Здрасте, улыбнулась я. А як вам Александр Борисович? Наконец-то я перестала его рассматривать. Финский усмехнулся, прищурился. Сколько ему лет? Лет сорок, наверное, может чуть больше. Ну что ж, проходите. Он немного отступил, пропуская меня в квартиру. Голос Уфинского был баритональный, приятный, с мягким, чуть к а р т а в ы м выговором. Словом, мне стало ясно, что передо мной представитель народа побратима п а р д о н святого народа. Александр Борисович закрыл дверь и прошел по коридору в комнату. Я последовала за ним и после того, как села в предложенное мне кресло, сказала: «Меня зовут Татьяна Иванова, и в а н о в а Я частный детектив». При этих словах брови господина Финского непроизвольно поползли вверх, но он довольно быстро вернул их на прежнее место и улыбаясь плотоядной улыбкой сощурился. Я продолжила: меня наняла н а т а л ь я Старцева для расследования убийства вашего бывшего шефа. Второй раз Александру Борисовичу пришлось со своими бровями труднее. Они упорно не желали возвращаться на положенное место, да и улыбка получилась куда как более плотоядной, даже хищной, можно сказать. Однако он все же нашел в себе силы спросить: а что с Сергеем? Вы сказали убийство? Да, кивнула я. Убийство. А вы что, не знаете? Я сделала вид, что очень удивлена, хотя на самом деле удивлена была не очень, точнее вообще не удивлена. Нет, сокрушенно покачал он головой. Меня не было в Тарасове. Ах да, я слышала, что вы уезжали в Москву. Его глазки как-то странно забегали. А здесь у нас такие дела т в о р я т с я начальника вашего, пардон, теперь уже бывшего начальника в в о с к р е с е н ь е утром нашли в его квартире с семью с ножевыми ранениями. Жаль, вздохнул финский. Хороший он был парень, порядочный, интеллигентный. Последнее слово, то, как оно было произнесено, заставило меня п о е ж и т ь с я Может, у меня фобия какая? Я ведь повторяю это словечко последние дни куда как часто. Я п о в н и м а т е л ь н е й присмотрелась к финскому. Он сидел прямо, покачивая опущенной головой. Очень сдержанный человек, подумала я. А может просто нормальный? Ну Но убили шефа, другой будет. Чего в истерику то впадать? Он ведь не б о с ь и не собирался с ним никогда, как говорится, детей крестить. Александр Борисович поднял свою крупную голову и спросил: "Ну а чему я обязан вашим визитом?" Ну как же Александр Борисович? укоризненно произнесла я, еще толком и не зная, чем продолжу начатую фразу, но реакция моего визави на, в общем-то, невинное восклицание заставила меня прикусить язык. Он побледнел, причем это было как-то особенно заметно, что странно для смуглокожих людей, и процедил сквозь зубы. Ничего не знаю, меня в городе не было. Я г и в н у л а и, пытаясь его разговорить, с улыбкой, довольно, впрочем, искренней, сказала: "Ну, конечно, не было". Тут Александр Борисович проницательно взглянув мне в глаза, сразу обмяк, расслабился, неестественная бледность прошла. Я с интересом наблюдая за всеми этими переменами, продолжила: "Я просто хотела уточнить, во сколько вы уехали и когда приехали обратно, на чем добирались. Сами понимаете, положение обязывает". Извиняющимся тоном сказала я: "Задавать столь формальные вопросы. К тому же и милиция будет вас о том же спрашивать. Вы ведь входите в ближайшее окружение покойного." в и н о в а т о закончила я, ожидая новой перемены в лице финского. Он, собственно, не стал меня разочаровывать, широко улыбнулся, обнажив ряд ровных, крупных, ослепительно белых зубов. Вставные они у него что ли? И охотно объяснил. Я уехал на своей машине после обеда в субботу, точнее около пяти часов вечера. До Москвы, вы знаете, наверное, восемь часов езды. Переночевал я в гостинице, а утром был в больнице у жены. Вы ведь должно быть осведомлены и на этот счет? Немного нервно спросил он. Я кивнула. Он уже печальнее добавил: боюсь, что ничем ей уже не помогут. У нее какая-то жуткая форма рака. Она гниет заживо, живет только на наркотиках. Хотя есть один слабый шанс. Его взгляд, устремленный куда-то в даль за моим плечом, затуманился. Видимо, он любил свою жену, по крайней мере очень хорошо к ней относился. Эта операция стоит бешенных денег, но она, возможно, могла бы помочь Светлане. Его тон стал внезапно горьким и даже каким-то едким. Хотя откуда у меня такие деньги? Такие деньги на дороге не валяются, верно? И я поспешно кивнула, даже не уточнив, какая, собственно говоря, сумма. Взгляд финского был полон какого-то холодного, пугающего блеска. Я даже съежилась невольно под этим дьявольским, вот сравнение, и т а на ум пришло упаси Господи, взглядом. Он, видимо, почувствовал мой страх и, попытавшись приятно улыбнуться, причем мне эта его улыбка показалась отнюдь неприятной, вернулся к моему вопросу. Точнее к ответу на мой вопрос, а обратно я приехал вчера вечером около семи. Весь вечер и всю ночь был дома. Вот и все, чем могу с вами поделиться, Татьяна, – сказал он таким тоном, что я сразу поняла, что аудиенция закончена. Мне признаться и самой захотелось поскорее отсюда выбраться, так как перед моим внутренним взором все еще стоял этот его жуткий беспощадный взгляд. И я скоренько поднялась со стульчика. и уж не знаю почему ляпнула, а ведь вчера еще одного вашего сотрудника не стало. Финский медленно поднялся и шумно вздохнув уставился на меня, буравя меня своими черными глазами. Просто буравя, без всякого выражения. И я продолжила: вчера вечером Олега Борисова горло ему перерезали на берегу Волги нашли в собственной машине. И я не спускала с финского глаз. И его жаль. Холодно произнес мой собеседник. Тоже парень был славный, но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Закончил он л е д я н ы м тоном и выразительно посмотрел в сторону выхода. Кто знает, что нас ждет. Вот, например, вас, Татьяна. Я не дала ему продолжить. Мне стало жутко и тоскливо от произнесенной фразы. Спасибо, что согласились побеседовать, Александр Борисович. Я, пожалуй, пойду. Да, да, конечно. Он пошел проводить меня до двери. Уже на пороге я остановилась и, не удержавшись, брякнула: "А у вас какая машина?" Мой опять-таки вполне невинный вопрос заставил финского напрячься, и он прищурившись довольно грубо ответил: "БМВ. До свидания." И дверь перед моим носом захлопнулась. Да. Я спускалась по лестнице в совершенно подавленном состоянии. Александр Борисович Финский произвел на меня неизгладимое впечатление, и этот его взгляд, брр, мурашки пробирают. Человек с таким взглядом вполне мог бы убить. Может, на семь ножевых ранений рассчитывать не приходится, но вот ножечком по г о р л ы ш к у Я даже остановилась. Танька, или ты с ума сходишь? Посмотри на это с другой стороны. Может, его поведение просто обусловлено тем, что он похоже в отчаянии хочет помочь, а не может. Действительно, не может помочь своей жене. Где найти деньги на операцию? Деньги, в сюду деньги, деньги, деньги, в сюду деньги, господа. И я опрометью кинулась на улицу. Вылетев из подъезда и перепугав вездесущих бабулечек, игнорируя свою припаркованную здесь же лошадку, помчалась к небольшой стоянке за домом и принялась там разглядывать машины, очевидно принадлежащие жильцам пятиэтажки. Опаньки! Среди них была одна Беха, белая. Я подняла взгляд на уровень четвертого этажа и заметила за одним из приоткрытых окон мелькнувший силуэт. Неужели финский?